Глава шестнадцатая После всего свалившегося на нее за этот день и вечер, Снежана не могла расслабиться. В воду теплую полезла купаться, вроде бы все хорошо, приятно, а чувство неловкости и тревожности никак не оставляет. Она быстро вымылась. Ну, как вымылась? Как смогла, оставаясь в белье. Сначала волосы, потом все остальное. Выстерла одежду, выполоскала и отжала. Сама еще раз ополоснулась и вылезла, завернувшись в полотенце. Постаралась быстрее переодеться в чистое и вышла из купальни. Девушки ждали ее за дверью. Одна сразу же бросилась к ней и посоветовала. «Госпожа, не надо было, это мы должны были позаботиться о твоей одежде». «Ничего страшного, мы никому об этом не скажем», рассеянно оглядываясь, проговорила Снежана. Давайте лучше как-нибудь развесим это здесь, чтобы высохло за ночь. Втроем они управились очень быстро. Бельишко свое Снежана сама пристроила на спинке стула, а ее верхнюю одежду служанки развесили на рожках вешалки. Удобно и функционально. Закончили и снова встали у стены. Теперь поешь, госпожа, и ложись спать. На столе стоял поднос с едой. Снежана покосилась на него на расстеленную постель. Как она успела заметить, девушки сменили постельное белье и завесили окно куском ткани. Теперь все выглядело уютнее гораздо. Интересно, подумалось ей, это из соображений эстетики или у них какая-то сакральная необходимость делать жилье без окон. Хотела задать вопрос, но подумала, что спросит завтра. Сейчас ей другой момент не давал покоя. Служанки так и продолжали стоять у стены и не думали уходить. «А вы?» — спросила она, глядя на девушек. «Мы будем здесь, с тобой. Мы не оставим тебя. То есть вы так и будете тут стоять? Всю ночь? Мы можем выйти и ждать твоего пробуждения снаружи?» Нет, это уже как-то было за гранью понимания. И стало ее в конец утомлять. «Как вас зовут?» — спросила Снежана. «Я Раэли, а это Тефи». «Очень приятно, Раэли, Тефи. А я Снежана. Не давайте ужинать и спать». «Мы? С тобой вместе?» — с легким ужасом переспросили они. «Да, вместе. Кровать достаточно широкая, еды тут нам хватит. И не надо вопросов. Мне так будет спокойнее, иначе я не засну, ладно?» Снежана смотрела на то, как они осторожно едят на обстановку вокруг и думала, что ей все-таки создали относительно сносные условия. И вроде бы надо радоваться, а настроение было хуже некуда. Осадок. Наверное, она излишне резко высказалась. Снежана поморщилась, вспоминая, как Рад отреагировал на ее слова. И она ведь не испытывала к этому человеку отвращения. Да, злилась, но он не раз спасал ее, закрывал собой. Черт, неудобно вышло. Просто эта Эля довела ее своим самодовольством и пренебрежением. Завтра надо будет поблагодарить его за то, что прислал девушек. И вообще, девушки действительно оказались милые. Они немного разговорились за ужином и осмелели, а потом все втроем улеглись на этой кровати спать. Пир был в разгаре и тянулся медленно. Раду приходилось сидеть за столом с гостями, шутить, смеяться, пить вино а на душе тяжесть. Но правитель был обязан принять изъявление радости от своих подданных, таков обычай, однако празднования моментами раздражали его, вот как сейчас. И, судя по всему, не только его. Пристально поглядывал на него Айд, как будто имел что-то сказать, а также и Аллан. Рад подозревал, причина тут одна. Как только появилась возможность, оба подошли к нему. Айд был спокоен, И сосредоточен, как всегда. Алан Рабелы опускал глаза, потому что сам был значительно слабее и неопытнее, да и недавно умудрился показаться перед Раадом в самом невыгодном свете. И тем не менее, даже если у него нет связи с побратимом, он драконий принц. А драконьи принцы всегда обладали по сравнению с остальными большей силой и острее чувствовали присутствие. Но Раад не хотел затевать разговор здесь. Отвел их в сторону. Оказавшись в безлюдном месте, спросил «Ощутили?» «Да», — сказал Айд, поморщившись. Короткий момент, но проникновение было. Аллан добавил, волнуясь, «Вода, повелитель. Не знаю, как именно, но это вода». Рат отвернулся и прошелся туда-сюда, опустив руки. «Вода?» «Замечательно. Прямо за стенами замка море». Зади река, значит, будет дело на завтра искать эту воду, и на сегодняшнюю ночь тоже найдется ему дело. Усилить стражу. Он был даже рад этому, возможно, потому что это был повод не ходить в горем самому и сказать, чтобы никого не присылали на ночь. О причинах он задумываться не стал. От Джейдаку нужен был всего лишь один короткий момент и он его получил. Сбитый защитный контур, небольшая заварушка, переполох несколько мгновений. Этого оказалось достаточно. Среди ночи Снежана проснулась. Почему-то резко, как от толчка. В комнате было почти совсем темно, светильник на потолке давал сейчас приглушенный рассеянный свет. Она так и не поняла, как именно он работает. Магия какая-то. Села на постели, откинув покрывало, глянула в сторону своих служанок. Девушки крепко спали, прижавшись друг к другу. Они как-то умудрились вдвоем уместиться на меньшей части кровати, чтобы ей не было тесно. Во сне они показались ей совсем молоденькими, лет по пятнадцать не больше. Что-то такое шевельнулось у нее в душе. В ее родном мире они бы считались детьми и могли бы быть ее пациентками. Прикрыла их покрывалом и встала. От окна, неплотно прикрытого куском ткани, лился свет. Окно почему-то притягивало ее. Снежана тихо подошла и осторожно отодвинула в сторону импровизированную занавеску. Она уже поняла, что открывать тут окна нежелательно. Правда, ей пока не объяснили почему, но это она собиралась выяснить завтра. А сейчас она просто смотрела вниз. В колодце наружного двора сновали люди. Горели светильники и факелы, в их свете Снежана видела движение на стенах. И в центре всего этого — Рад. Он стоял спиной и отдавал какие-то приказы. Поза была напряженной. Отсюда не было слышно, но Снежане казалось, он злится, а рядом с ним ает. Мужчины о чем-то переговаривались. Вдруг Рад, словно почувствовал, резко обернулся и бросил взгляд на окно. Сразу же отвернулся снова, чтобы снова отдать какую-то команду, а потом и вовсе ушел куда-то. Айд повернулся к ней лицом, прижал руку к сердцу и поклонился. Она едва кивнула на его приветствие и сразу отошла от окна. Застыла у стола, неосознанно вводя по нему пальцами. Что происходит в замке? Хорошо, что он решил заняться этим сам. Рад был взбешен по-настоящему, а может быть, он просто искал повод дать выход гневу. В любом случае, за несколько дней его присутствия кто-то сумел повредить магическое плетение защитного контура. Маленький волосяной зазор. Но этого было достаточно, чтобы сюда потянула свои щупальца черная гадость. У повелителя в голове не укладывалось «Как? Кто-то же пособничает, придает, протаскивает сюда это!» Так, может быть, вся его жизнь, его борьба вообще бессмысленны, и люди хотят видеть здесь у себя то же, что творится в приграничных землях. Смерть, пепел и черных тварей Джейдока. Или они просто не представляют себе, что будет с их прекрасными утопающими в зелени домами, с их семьями. Или думают, их минует. Надо было срочно восстановить защитный контур. Надо было искать предателя, и это, скорее всего, будет целая варговая сеть. А у него в замке женщина, и ему нужно было обеспечить ее безопасность. Айд вызвался ему помогать. Рат не мог не признать, его советы были ценными. Он как раз высказался, что проверять нужно не только воинов. Рад и сам знал это. Он собирался завтра с утра перетряхнуть весь свой дом, начиная с... И вдруг почувствовал, что женщина на него смотрит как будто обожгло что то между лопаток не удержался обернулся так и есть она стояла у окна и смотрела на него кхоз какого варга он немедленно отвернулся и ушел рад не хотел ее видеть особенно сейчас утро было спокойным ничего не напоминало что ночью во дворе творился такой ажиотаж снежана поднялась довольно рано а вместе с ней две ее служанки. Одна осталась хлопотать, а другая побежала за завтраком. Снежана ушла в купальню. Честно говоря, к купели она приближалась с некоторой опаской и сначала с осторожным любопытством заглянула туда. А потом пристально вглядывалась некоторое время, однако ничего не увидела. Вода и вода. Темное дно, чистая, чуть теплая проточная вода. Она пожала плечами и умылась, но перед уходом все-таки обернулась, чтобы заглянуть в купель еще раз. «Ничего там не отражалось. Значит, почудилась», — решила она и вышла. Девушки уже успели и все прибрать, и подсохшую ее одежду свернули, и разложили на столе завтрак. «Поешь, госпожа», — поклонились и застыли. А на завтрак была какая-то интересная каша в глубоком блюде. «Похоже на рис». Лепёшки и что-то такое вроде мёда в плошке. Ещё дымящийся напиток в кувшине и две широкие чаши. Кстати, она заметила, что тарелки было две и столовые приборы. Девушки жались по стенке. Снежана улыбнулась Раиле Тефи: "Садитесь, будем завтракать вместе". Они сразу разулыбались, присели обе на один стул и стали есть из одной тарелки. Другую стало быть ей. «Ну-ну, детсадовские хитрости. А скажите, почему тут почти нет окон?» «И вот, почему окна открывать нельзя?» «Это старый обычай, госпожа», — проговорила Теффи, округляя глаза. «Нельзя окна. Женщин похищали. Давно было, но обычай остался». «Кто похищал?» Они обе замялись, потом Рейли попыталась объяснить. Это было до того, как мир разделился, и люди потеряли вторую суть. Но появились побратимы. Говорят, так было, но мы точно не знаем. А сейчас война, джейдок... ты что?» — зашикал он на нее Тефи. И та сразу же прикрыла рот ладошкой. Одно только из этого Снежана поняла, что с окнами это нечто вроде местного табу. Никто не знает почему, но нельзя. А вот сочетание джейдок и война... Встречалась ей вместе как-то слишком часто. Но, похоже, у девушек об этом ей больше ничего узнать не удастся. После завтрака за Снежаной зашел ее вчерашний проводник Дионат. «Госпожа, повелитель хочет показать тебе несколько домов», — сообщил он с поклоном. «Чтобы ты могла выбрать. Если не понравится, он найдет другие». Быстро он, однако, подумала с неожиданной злостью Снежана. «Конечно!» Ему не терпится от нее освободиться, его же такие красотки окружают. Хотела было переодеться обратно в свою выстиранную, но безнадежно измятую темную одежду, а ему ту, что он послал, вернуть. Но потом она устыдилась своих мыслей, она же сама об этом просила. «Спасибо, я сейчас выйду». И еще ей не хотелось прощаться с этими девчушками. Фактически это первые люди, с которыми Снежана тут по-человечески общалась. «Если я попрошу повелителя, вы будете со мной жить?» — спросила она. Они переглянулись, блестя глазами. «Да, госпожа. Это честь, госпожа. Вот и славно. И если получится заниматься лечением больных, на что она очень надеялась, то у нее будет две помощницы. Для начала совсем неплохо. Теперь можно было отправиться к повелителю. Девушки побежали относить обратно всю ту утварь, которую они сюда натаскали, а Дианат провел Снежану коридорами к выходу из мужского крыла прямо в большой двор замка. Там уже собрались Раат и остальные проводники. Все верхом, кони нетерпеливо перебирали копытами, видать, долго ждали. Дианат подвел ее к Раду, сидевшему на здоровенном черном жеребце, и поклонился. «Госпожа, мое время вышло». Она вдруг вспомнила, что Дианат-то в этой очереди проводников последний, значит, ей опять ехать в обществе рада. Как-то совершенно не хотелось, тем более, что тот ее до последнего момента игнорировал. Только когда Дианат подвел ее совсем уж близко и отошел, холодно осведомился. «Госпожа поедет со мной или изволит ехать сама?» «Черт! Я бы с удовольствием поехала сама», — тихо проговорила Снежана. Но, к сожалению, я не умею ездить верхом. Он чуть откинулся назад и, судя по выражению лица, уже собирался ей сказать что-то колкое, однако в этот момент прямо во двор въехали всадники, и все внимание Рада переключилось на них. Это, наконец, добрались проводники. Бранвин Лэнд, Сотхан, Трен, еще четверо, которых Снежана не знала, Но самое неприятное и странное, в тёмной одежде проводника впереди остальных ехал Гайдиар. Снежана была поражена. Она инстинктивно напряглась и замерла на месте. А у Гайдиара, который нашёл её взглядом, губы искривились в торжествующей усмешке. Остальные проводники тоже жадно на неё пялились. Захотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю. «Стоять!» — сказала она себе. «Они не увидят её страх» много чести. Садники между тем проскакали по площади и остановились не доезжая, и каждый из них поклонился Раду как повелителю. А тот тронул коня и выступил им навстречу. Всего несколько шагов, снежане казалось, мужчина вдруг стал подобен острому клинку, от него прямо расходились волны гнева. Однако голос повелителя был тих, а тон спокоен. Приветствую вас в своем доме, обратился он ко всем. И только потом он взглянул на хозяина сторожевого замка и спросил «Что неясного было в моих словах? Разве я тебя не предупредил, Гайдиар? Объяснись!» Снежана вспомнила, как они уезжали из сторожевого замка, и это было совсем недавно. Практически вчера. Рад еще сказал ему, что у него жена в положении. Снежана помнила эту несчастную, нервную Линет. Ни тени смущения на лице Гайдиара. Он коротко кивнул и сказал «Моя беременная жена скоропостижно скончалась». «Гайдиар!» — сейчас в голосе Рада отчетливо звучал гнев. «От естественных причин, мой повелитель», — склонил голову тот. «К моему прискорбию ее плоть отторгла плод, а вместе с этим прервалась и ее жизнь. И я не знаю, почему так вышло. Это случилось еще утром» сразу после того как вы покинули замок от естественных причин от естественных протянул рат словно пробуя на вкус это слово да мой повелитель жрец шаум подтвердил это он видел мою линетто засвидетельствовал смерть он также подтвердил что я свободен и дал мне свое дозволение отлично рат улыбался но страшно было от его улыбки. «Как ты все это провернул? Как смог добраться сюда так быстро?» Прямое обвинение в убийстве. Однако хозяин сторожевого замка не испугался и не подумал ничего отрицать. «Достаточно было очень захотеть», — проговорил тот и перевел взгляд на Снежану. «Наверное, это должно было польстить», Такое упорство со стороны мужчины, пожелавшего ее добиваться. Может быть, в этом чудовищном мире такие правила. Но Снежана пришла в ужас. А тот, заметив это, только улыбнулся. «Я крайне из первого списка проводников, повелитель. И теперь...» Его острый взгляд вновь метнулся к Снежане, а ноздри раздулись, как будто он втягивал в себя ее запах. «Согласно правилам, моя очередь». «Черт! «Чёрт! Чёрт! Этих проклятые правила!» Кажется, Рад почернел лицом, однако проговорил спокойно. «Разумеется, ты в своём праве, если госпожа согласна». «Благодарю», — ответил тот и подъехал к Снежане. «Госпожа, я гайдиар. Этот кошмарный мужчина застыл перед ней, прижав руку к груди. Будь он не ладен ответа ждал. И не скрыться, не отвертеться. Этих проклятые всесильные правила. и придется самой защищать себя. Значит, прежде всего подавить страх. Она скользнула по нему тусклым взглядом и холодно проговорила. Очень приятно. Тот хмыкнул как-то слишком самонадеянно и радостно. А потом ловко соскочил на землю и замер прямо рядом с ней. Прошу, госпожа. Жест, взгляд, голос низкий и хрипловатый. Этот мужчина мог оказывать странное воздействие. Он подавлял, окутывал своей волей и страстностью. Трудно сопротивляться. И если не знать, что перед ней чудовище, можно легко повестись на эту страсть. Она посмотрела на его протянутую руку и выдала подобие улыбки. «Благодарю, я поеду сама». «Что за минуты пришлось пережить Раду?» Он был на волосок от того, чтобы сорваться, и тогда неизвестно, что бы тут началось. Если даже допустить, что Гайдиарк смерти жены не причастен, но Рад не верил в это. Он просто знал, что этот мерзавец убил свою беременную жену ради шанса, ради того, чтобы включиться в гонку и выиграть приз, победить. Это смертельный враг, который ни перед чем не остановится надо было еще понять как он умудрился провернуть все так что жрец не нашел нарушений но это позже а сейчас повелитель задыхался от гнева И самым отвратительным было то что проклятый волк припер его правилами если женщина согласится рад даже не мог вмешаться не согласилась бездны его пожри, не согласилась не приняла в ту секунду рад готов был преклониться перед ней Однако она обратилась к нему и бросила такой презрительный взгляд, что у него в душе все перевернулось. Спросила холодно «Можно мне лошадь?» Он молча кивнул, чувствуя, что яд разливается в груди. По его приказу, женщине подвели красивую кобылку золотистой масти. Рад подозревал, что женщина захочет проявить характер, поэтому заранее сам выбрал для нее смирную лошадь. Сейчас это оказалось кстати. А горному волку пришлось переварить прилюдное унижение от женщины уже второй раз. Он скрипнул зубами от злости, однако сразу овладел собой и вскочил на коня. Как только женщина устроилась в седле, Рад дал команду выезжать. Подъехал к ней и повел своего коня шагом. Он же знал, что она не умеет держаться в седле. Гайдиар пристроился с другой стороны. И его пришлось терпеть, потому что это было его время. «Бездна, пожрите, проклятые правила!» Они пересекли внутренний двор замка, потом один за другим два наружных двора и уже выехали за ворота, когда им наперерез бросился всадник.